Глава девятнадцатая. Делегируйте. Когда мы только переехали в новый дом, ещё до рождения Китона, к нам на несколько дней приехала моя мама. Когда я говорю, что дом был новым, я имею в виду, что новым он был не только для нас. Его действительно только что построили. Так что вокруг не было никакого озеленения, а мне хотелось, чтобы были цветы. Я мечтала о прохладе и цветущих бутонах вокруг нашего прекрасного домика. Поскольку денег у нас не было, я занялась клумбами сама. Все выходные я по большей части проводила, копаясь в грязи, мульчируя почву и сажая растения. Я очень гордилась, когда во дворе появились собственноручно посаженные деревья. Но куда бы я ни поворачивалась, везде оказывалось что-то, что необходимо было сделать. С озеленением дело двигалось, Но надо было ещё завершить отделку внутри дома и довести до конца множество вещей, чтобы я могла считать нашу жизнь устоявшейся. Так что я позвонила маме и спросила, не может ли она приехать и помочь мне сшить занавески и завершить отделку. Мы проводили вечера за кройкой, шитьём и болтовнёй, во время которой мама делилась со мной советами о браке и жизни в целом. Да, у неё всегда было своё мнение, и обычно она оказывалась права. Однажды вечером после того, как село солнце, мы с мамой сидели в столовой, которую временно превратили в швейную комнату. На одном конце стола стояла швейная машинка, от которой тянулись провода к ножной педали и розетке. Мама склонилась над ней в свете высокой настольной лампы. Ее руки сдвигали ткань под иглой. На другом конце стола размещалась импровизированная краильная доска. Там лежали куски тканей, выкройки, булавки, ножницы, сантиметровая лента и другие приспособления для шитья. Около стены мы установили гладильную доску, где стояла я, наметывая швы, наказавшихся бесконечными полотнищах, подготавливая их к прострачиванию. «Шелли, запомни одну вещь», — сказала мама, заканчивая шов и убирая ногу с педали швейной машины. «Есть множество вещей, которые я не умею делать». Я перестала наметывать. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты знаешь». Она пожала плечами. «Я не умею мыть окна, выносить мусор и менять масло в машине. Я не умею». У меня на лице появилась улыбка. «А, я поняла», — воскликнула я. Это всё то, что делает папа. Уголки её губ приподнялись в улыбке, а глаза тепло посмотрели на меня. «Да, так и есть», — сказала она. И «Я никогда не буду учиться делать эти вещи». «Шелли, как только ты дашь понять, что умеешь что-то делать, это тут же становится твоей обязанностью. Тебе нужно оставить какие-то вещи и предоставить кому-то другому взять на себя часть обязанностей». Вероятно, это был один из лучших советов, которые я когда-либо получала. Но как женщине и человеку с поведением типа «А», Этому совету мне было очень трудно последовать. Данный тип поведения связан с такими личностными особенностями, как напряженная борьба за достижение успеха, соперничество, легко провоцируемая раздражительность, сверхобязательность в профессии, повышенная ответственность, агрессивность, а также чувство постоянной нехватки времени. Заметьте, он относится не только к работе по дому, но и ко всему, что принято считать частью женской сферы деятельности. В эти первые годы брака я взяла на себя ответственность за все, до чего только могла дотянуться. От обедов до озеленения участка, от отделки дома до общения. Научно доказано, что десятилетия спустя после того, как большинство женщин начало работать наравне с мужчинами, нам всё равно приходится выполнять большую часть домашней работы. Моя мама попыталась объяснить мне, как и почему это происходит. Всё далеко не так просто, как утверждает распространённое убеждение о том, что мужчины просто не видят, когда нужно что-то сделать, и их это не заботит. Собственно говоря... Скотти много помогал мне во всем и всегда был готов что-то сделать. Проблема, видите ли, в том, что у меня в сознании он именно помогал, а обязанности всегда лежали на мне. Я полагаю, эта схема намертво впаивается во все наши привычки. Это происходит практически бессознательно и передается из поколения в поколение. Начинается все с невинных вещей. Скотти, ты не можешь помочь мне со стиркой? И продолжается, когда он смешивает различные виды одежды в одной загрузке стиральной машины. И я тихо или не очень тихо ставлю под сомнение его способность справиться с этой задачей. Я управляла им во всех этих маленьких делах, никогда полностью не перекладывая ответственность за работу. Почему я не могла принять, что муж постирает белье своим способом? Почему я чувствовала, что окончательная ответственность ложится на меня? Не знаю точно, но, по крайней мере, я не одна такая. Общепринятое мнение объясняет это так. Поскольку домашняя работа исторически считалась женской, От женщин ожидается, что они будут оценивать ее качество, независимо от того, выполняют они ее или нет. Другими словами, если мой муж ходит в мятой рубашки, я буду тем, кто беспокоится о том, что скажут, обо мне, не о нем. Это старомодный образ мысли, который не имеет под собой ни логического, ни практического обоснования. С каждым следующим поколением границы между гендерными ролями становятся все более размытыми. Но привычки остаются, и эти привычки влияют не только на жизнь дома, но и на работу. Вот как это срабатывает на рабочем месте. Существует точка зрения, и его, безусловно, часто слышали на тренингах по профессиональному развитию, о том, что каждый из нас должен выявить свои сильные и слабые стороны, а потом мы должны укрепить то, в чем слабы. Для меня в этом утверждении нет никакого смысла. Я бы сказала, что вы должны укрепить то, в чем сильны, поскольку именно так вы станете особенно ценны для вашей команды. Тем не менее, я знаю множество успешных женщин-профессионалов, которые все еще считают, что они должны уметь делать все и делать хорошо. Например, уважаемый всеми генеральный директор извиняется, что не умеет готовить. Я не знаю ни одного мужчины, который чувствует себя ущербным из-за недостатка кулинарных способностей. Женщина может упрекать себя за недостаток базовых умений. Например, она не знает, как отформатировать документ. Мужчина же с готовностью переложит эту задачу на административный персонал, потому что именно этим администраторы и должны заниматься. Короче говоря, и на работе, и дома женщины склонны думать, что жульничают, если принимают помощь, или считать себя неадекватными, если не могут быстро переключаться между самыми разными задачами. Такое мировосприятие подавляет дома, а на работе может замедлить продвижение по карьерной лестнице. Чтобы добиться положения в организации, вы должны уметь выполнять свои обязанности, делегировать задачи правильным членам команды и искать помощи у других людей, если сталкиваетесь с трудностями. Кажется вполне очевидным, что не стоит ожидать от себя всех качеств идеальной разносторонней личности. Но я знаю многих женщин, поставивших крест на своей карьере, потому что они не смогли развить навык, который спокойно могли делегировать, не желая передавать задачи, которые мог сделать кто-то другой, или искать помощи, когда это необходимо. Я люблю говорить, чем больше ты делаешь, тем меньше тебе за это платят. Способность выполнять работу через других людей – именно то, благодаря чему вас продвигают по карьерной лестнице. Я не имею в виду, что руководители не прилагают никаких усилий. Большинство из них напряженно работают, но они лично вкладывают в дело гораздо меньше творческого начала. Они вдохновляют, направляют, оценивают, анализируют и обеспечивают свои команды всем необходимым для того, чтобы работа была сделана и соответствовала стратегическому плану. Что касается домашних дел, мама в своей своеобразной манере посоветовала мне определить приоритеты, выбрать свои задачи, остальное делегировать другим людям. На то, чтобы воплотить ее совет в жизнь на регулярной основе, требовалось много времени, но, по крайней мере, я могла попробовать. Когда я поняла, что действительно не справляюсь с посадкой растений, а у Скотти нет времени и желания этим заниматься, мы наняли компанию, оказывающую услуги по озеленению. Разумеется, у нас была бэкки, чтобы помогать с Скэтлин. Но что еще я могла бы выпустить из рук? Этот вопрос вот-вот должен был стать для меня особенно важным.